Глава 5. Через нацистский шлюз. К югу от Баварских Альп. Журналистам трудно отличиться от своего ремесла даже в самых чудесных уголках. Для меня, например, знаменитый район озер Зальцкамергут, который находится в Австрии, по южную сторону Баварских Альп. Не только диковинная коллекция озер, но также часть той пресловутой альпийской крепости, в которую нацистские главари пытались превратить идиллическую Западную Австрию весной 1945 года. Вот, к примеру, озеро топлиц -Зее. Оно мало чем отличается от других озер Зальцкамергута. Но у него интересная история. В начале 1945 года германское верховное командование перевело из Киля в этот район секретную военно-морскую опытную станцию. Но вскоре для топлиц Нашли новое назначение. Весной 1945 года нацистские фюреры помышляли уже не о секретном оружии. Им нужны были надежные убежища для себя, подходящие места, где можно упрятать награбленное золото и драгоценности, тайники, куда можно было спрятать архисекретные архивы. Но тайны трудно сохранять. Поэтому сразу после войны в Зальцкамергуте появились туристы особого рода. Они чуждались людей, а по ночам выплывали на гладь топлиц Зеи и других соседних озер для того, чтобы, облегшись водолазные костюмы, опускаться на дно. Например, в 1947 году был арестован один из таких искателей жемчуга. Когда его начали допрашивать, то выяснилось, что это штурман-фюррессесс Хельмут фон Хумель. Адъютант Мартина Бормана. Хумель разыскивал те тайники, которые были заложены Борманом для своего собственного пользования. С этого момента обстановка в районе озера Топлиц стала беспокойной. То и дело, сюда прибывали группой водолазов. Одни являлись ночью и погружались тайком, другие пытались свое счастье, имея на то официальное разрешение. Были среди этих лиц бывшие нацисты, были антифашисты, были просто аферисты. Так тихий «Зальцкамергуд» стал ареной бурных событий. Своеобразное эхо войны раскатывалось по спокойным Альпийским долинам, напоминая о давно ушедшем прошлом. Но ну, ну ушли ли эти времена навсегда? Однажды в Вене мне случилось попасть на очень странное собрание. Это было близ старинного дворца Шенбрун, располагавшегося в английском секторе оккупации Вены. Местом собрания оказался средней руке ресторан. Когда я зашел внутрь, узнал, что здесь ожидают гостей на слет судета немецкого землячества. Медленно сходили в зал люди. Усаживались за столики, и принимались пить пиво. Духовой оркестр усаждал их слух военными маршами. Причем многие с удовольствием отбивали такт пивными кружками. Зал был полон. У двери расположились полицейские и молодые люди в стандартных кожаных пальто с отличной военной выправкой. Но вот после очередного марша на сцену вышел оратор. Он не представился собравшимся, видимо, потому, что в розданной всем программе стояло главный оратор господин Вагнер, член парламента. Какого парламента? Выяснилось, что парламента довоенной Чехословакии. Вот какие откровения можно было услышать из его уст. Гитлер – великий, значительный человек. Наш спаситель. Вопль восторга в зале. Чехия – отребье человечества, некультурный, дикий народ. Бурные аплодисменты. Переселение судетских немцев – историческая несправедливость, которую надо исправить с оружием в руках. Крики – правильно, браво, всеобщая овация. Сенат Соединенных Штатов Америки, перед которым я выступал, согласен с моей точкой зрения. Длительные аплодисменты, выкрики. Очень хорошо. Я стал свидетелем удивительной метаморфозы. Респектабельные на вид господа и дама на глазах превращались в диких зверей. Они не кричали, а рычали, не стучали по столам, а колотили кулаками в припадке бешенства. Молодые люди в кожаных пальто, стоявшие у дверей, вопили во всю глотку «Браво». Впоследствии, когда мне пришлось повидать в Западной Германии подобные сходки значительно большего размера, например, в 1958 году в Штутгарте, я понял, что у австрийского реваншизма есть свои прообразы. Конечно, куда было господину Вагнеру и его молодчикам в кожаных пальто до некоторых бонских министров и их реваншистской гвардии? Но при всем различие было общее. Это была встреча с прошлым, причем на австрийской земле. Как митинг в Вене, который я описывал, повторял в маленьких масштабах то, что происходило в Западной Германии, так и Австрии в уменьшенных масштабах, пришлось перенести некоторые политические болезни, свойственные Западной Германии. В первую очередь это была попытка сорвать денацификацию. Денацификация не раз была предметом острых столкновений в парламенте, И не раз прогрессивные деятели разоблачали линию буржуазных партий на срыв денацификации. Это сражение кончилось со счетом 1-1. Хотя многие бывшие нацистские деятели остались ненаказанными, их, по крайней мере, не пустили в правительство. Шли годы, и реакция начинала поднимать голову. 5 февраля 1945 года была создана первая неонацистская организация в Австрии так называемый «Союз независимых» – СН. С самого начала «Союз» дал понять, какой платформы он придерживается. «Союз независимых», – писала его газета «Нейя Фронт», – не скрывает, что национал-социалистская идея народной общности является одной из его основ. Лидером «Союза» стал бригада фюрер СС, министр в кабинете Зейс Инкорта Рейнталлер. В 1955 году он реорганизовал союз в партию, так называемую Австрийскую партию свободы. В отличие от ФРГ, австрийский неонацизм начал не только с открытого повторения коричневых лозунгов. Нет, его дебют был иной. Это была кампания против австрийского нейтралитета и австрийской независимости. И именно на этом поле был дан первый бой. АПС провозглашает в качестве своего основного лозунга «Общность с Германией». Вот, к примеру, фразы из решения одного из съездов этой партии. «Национальная политика АПС преследует две цели. Это включение Австрии в будущую Европу и сохранение германского характера нашей страны, то есть воспрепятствование попыткам оторвать Австрию от германской народной и культурной общности». А чтобы не было неясности, во имя каких целей эта партия хочет, не отрываться от германской общности, другая резолюция разъясняет. Главной задачей АПС является показ необходимости борьбы против мировой империи разрушительных сил большевизма. Фракция АПС была единственной, голосовавшей против в тот торжественный день, когда Национальное собрание приняло закон о вечном и добровольном нейтралитете страны. Это стало своеобразной кайновой печатью на партии. До сих пор ее лидеры стараются как-то откреститься от этого дня, смягчить впечатление. Я имел случай беседовать в 1960 году с заместителем председателя АПС и лидером ее парламентской фракции господином Гредлером который с места в карьер стал уверять меня, что его партия голосовала против закона о нейтралитете, но не против нейтралитета. Как это понимать? Видите ли, отвечал Гредлер, мы просто не были согласны с некоторыми частностями, некоторыми формулировками. Какими? Во-первых, мы не согласны с тем, что нейтралитет Австрии добровольный. Во-вторых, мы против того, что он должен быть постоянным. Вот так в частности. Чего бы стоил Нетролихет Австрии, если бы любое правительство могло бы его отменить? Австрийские неонацисты исправно копируют своих бонских учителей. Западно-германские солдатские землячества, в том числе и Хиак, располагают соответственными филиалами по всей Австрии. И не раз бывало так, что тихие австрийские городки становились местными сборищами военщины со всей ФРГ и Австрии. Понятно, кому апеллируют организаторы этих сходок. Они хотят напомнить о своем существовании тем бывшим нацистам, которые до поры до времени ведут себя тихо. Однажды корреспондент английского журнала «Экономист» сообщил о таком любопытном разговоре, который был у него с неким знатоком австрийских дел. Тот сказал ему, «Если бы гаулейтер какой-нибудь провинции воскрес из мертвых и захотел связаться со своими бывшими подчиненными, то ему достаточно было бы подойти к телефону и позвонить в совет директоров любого из крупнейших концернов Австрии. Очевидно, этот знаток был прав. В частности, АПС живет на деньги индустрии. Тот же Гредлер в 1957 году объявил, что его партия ежегодно получает дотацию от банков и концернов в сумме 100-150 тысяч шиллингов в год а на выборы ей из того же источника потребовалось около 2,5 миллиона. Воскресшие гулейтры также могли бы найти знакомых в органах полиции и юстиции Австрийской Республики. Например, в апреле 1962 года в Вене был арестован генерал СС Вербелин. Военный преступник, заочно осужденный в 1947 году за массовое убийство бельгийских патриотов. Вербелин безбедно прожил в Вене в течение почти 17 лет. Здесь он в 1959 году получил австрийское гражданство, ничуть не скрывая своей настоящей фамилии. 17 лет полиция и прокуратура, зная о пребывании Вербелина в Австрии, не шевельнули ей пальцем и сделали это лишь после вмешательства организации жертв нацизма. Не меньшее возмущение вызвало в стране дело Франца Мурера, Гибиц-комиссара в оккупированном Вильнюсе. Мурр был осужден в СССР за совершенные военные преступления на 25 лет и был передан австрийским властям для дальнейшего отбытия заключения. Но здесь он попал не на скамью подсудимых, а на пост президента крестьянской палаты в Литсене, земля Штирия. Как и в деле Вербелена, вмешались антифашистские организации. Мурр был предан суду. Однако исход суда был неожиданным. Мурра оправдали. Это был не единственный случай, когда австрийская юстиция покрывала преступников. Да, эхо войны разносится не только по берегам топлиц Зеи. Оно напоминает о себе и в Вене, и в Зальцбурге, и в Линце. Нейтральной австрийской республике приходится с большим трудом скидывать в себя груз прошлого.